Глава Нича осторожно, готовый в любой миг отпрянуть, толкнул дверь, ведущую из тамбура в вагон. Подождав пару секунд, открыл ее шире. Никто из вагона не выскочил, ничья когтистая лапа оттуда не высунулась. Никаких прочих беспорядков не возникло. Вагон вел себя тихо и мирно, как порядочному вагону и полагается. Если бы еще и попал в него Нича, как полагается, с вокзального перрона, а не через квартирную дверь, то можно было перестать волноваться и нервничать. А пока не получалось. Хоть Ничи и постарался взять себя в руки. Вагон оказался купейным. Проем, за которым начинался пассажирский блок, призывно манил Ничу распахнутой дверью, но сначала он решил заглянуть в купе проводников. Не то, чтобы он ждал там кого-то увидеть, скорее наоборот, хотел убедиться, что там никого нет. Проблемы и без этого хватало. Как он и надеялся, ни в служебном, ни в спальном купе людей не было. Равно как волков, слонов и прочей живности. А то с одним говорящим волком уже довелось познакомиться. Отчего бы танцующему слону проводником не работать? чайни посудная лавка? Ниче нервных хмыкнул и двинулся в проход к пассажирским купе. Остановился у первого, огляделся. Вагон, как и раньше, притворялся вполне обычным. Девять купейных дверей слева, девять окон, прикрытых желтыми занавесочками справа, В меру потертая синяя ковровая дорожка вдоль прохода. Все купе закрыты, из-за их дверей не доносится ни звука, только колеса стучат по стык морельцев, да сердце подыгрывает им в такт. Казалось бы, никакой угрозы нет, а страшно. И не просто страшно, жутко. Но стоять и бояться неизвестно чего, это еще хуже, чем видеть опасность, осознавать ее и прикидывать возможные шансы на спасение. Поэтому Ничи решился и протянул ладонь к ручке первого купе. И замер. Купе лишь по счету было первым. На белом же прямоугольничке, красующемся на двери, значилась цифра 5. Ничи посмотрел на соседнюю дверь. Она была пронумерована числом 15. Ничи глянул дальше. 25-35. Что за цифру украшали пятые и далее по счету купе, он отсюда не видел, но даже и не подумал стаптывать ноги, чтобы уточнить. И так было ясно, что на девятой конечной двери чернели восьмерка с пятеркой. Что могла означать подобная нумерация, Нича придумать не смог. Да не сильно, по правде говоря, и старался. Не видел пока в этом смысла. Куда полезнее, на его взгляд, было все же открыть дверь в купе. И он сделал вторую попытку. возле окна сидел мальчик. Он обернулся на звук открываемой двери, бросил равнодушный взгляд на Ничу и снова уставился в окно. Нича плохо умел определять возраст детей, но мальчику было вряд ли больше пяти. Одет он был в клетчатую зеленую с желтым фланелевую рубашку, шею скрывал намотанный в два-три слоя толстый серый шарф. На макушке ребенка топорщился хохолок, взглянув на который, Нича сразу почувствовал, что страх отступил. Не исчез совсем, а слегка отодвинулся будто давал Ничи возможность перевести дух. «Соберись, дескать, силами, отвлекись, расслабься, с ребеночком потетешкайся, а вот потом-то я тебя уже как следует попугаю». Разговаривать с детьми Ничи тоже не умел. Не довелось набраться опыта. Но что-то, говорить было надо, не торчать же и стуканом. И он сказал первое, что пришло в голову. «Ты почему один?» Мальчик даже не повернул головы, но все же ответил, тихо и чуть хрипло. «Я не один». У меня есть папа и мама. А где же они?» Мальчик быстро всем телом развернулся к Ниче. «Ты что, не знаешь, где бывают папа и мама? Ну, работе, конечно». «А...» Ничи хотела спросить, где же они тут работают и кем, но побоялся, что мальчик опять возмутится его тупостью и задал нейтральный на его взгляд вопрос. «А что ты делаешь?» «Болею». «О, это плохо». «Это хорошо. В садик ходить не надо». «Ну, в общем-то, да. А что у тебя болит?» Видимо, мальчик убедился в полном ничином слабоумии. Он даже отвечать не стал, ткнул пальцем в шарф на горле и вновь отвернулся к окну. Ничу слегка покоробило такое к себе отношение. Он тут старается, вопросы придумывает, сочувствие проявляет, а до него, видите ли, какой-то шпиндель снизойти не желает. И что он там такого интересного увидел? Мальчик будто услышал ничины мысли. А может, ему тоже стало неловко от собственного поведения. Он повернул голову и сказал уже просто, без выпендрежа, Я на березу смотрю. она все одна и одна. Я устал уже смотреть на эту березу. Нича опустился на полку и тоже глянул в окно. Поезд ехал через лес. За окном мелькали ели. Это же елки, а не березы. Елка тоже береза, категорично выдал мальчик. Нича собрался высмеять умника, но вспомнил вдруг, что в детстве тоже называл все деревья березами. Ему эти понятия казались одинаковыми, были для него, грамотно выражаясь, синонимами поэтому он не стал спорить насчет терминов, но возразил по существу. «Ну — Но почему же она одна? Смотри, как их много. — Немного. Это одна береза. — С чего ты взял? — Сам смотри и увидишь. Нича пригляделся. Сначала не поверил глазам, протер их, потряс головой. И все-таки вынужден был признать, что все березы, в смысле ели, были в этом лесу сестрами-близнецами. Или клонами. Словно размножил кто-то в фотошопе фотографию одного дерева, склеил в гигантскую ленту и крутит ее сейчас за окошком. А поезд на самом деле стоит. Но он же едет. Ничи явственно чувствовал, как покачивается вагон, слышал, как отбивают знакомый ритм колеса. Ничего так. Мы ведь едем? На всякий случай спросил он у мальчика. Куда? Ну, я не знаю. Вообще. Едем или стоим? Мы сидим, а не стоим. «Ну, это без разницы. Сидим, стоим, но при этом ведь мы едем?» «При этом я болею и не хожу в садик», — сказал мальчик. «А я?» — ляпнул Нича. «Ты не ходишь в садик, потому что уже взрослый. Тебе надо ходить на работу. Взрослые должны что-то делать, а не сидеть». «А да вот в этом ты прав», — поднялся Нича. «Пойду-ка я и впрям что-то делать. Знать бы только что». Он шагнул к двери, но в последний момент спохватился. «Как хоть тебя звать-то, Философ?» Коля. Ну, будь здоров, теска. Нича вышел из купе и задвинул за собой дверь. С легким щелчком та встала на место, и Нича ощутил вдруг такое одиночество, словно дверь навсегда отсекла его от мира людей. Желание снова открыть купе было настолько сильным, что Ничи убрал руки за спину и попятился, а затем и вовсе отвернулся. Перед ним было окно, закрытое желтыми занавесками, но они скрывали лишь нижнюю часть стекла, а поверх них было прекрасно видно, что делается за окном. Точнее, не делается. С этой стороны вагона не было ничего, кроме знакомого уже блеклого неба. Даже не совсем неба, ведь тусклая белизна заполняла собой все сверху донизу. Смотреть на это было неприятно. Чувство полной оторванности от внешнего мира только усилилось. Если бы колеса не продолжали стучать, можно было подумать, что вагон утонул в этой бледной субстанции и лежит сейчас на дне, придавленный ее многотонной тяжестью, и не всплыть ему никогда и помощи ждать ниоткуда. Жуткой, бесконечной, ничто за стеклом так и засасывало в себя взгляд, и Ничи сумел побороть на вождение, лишь сильно зажмурившись. Не глядя, он шагнул назад и в сторону и открыл глаза только, когда уперся плечом в стену. Он стоял возле двери с номером 15. Машинально взялся за ручку и потянул. Дверь мягко ушла в пазы переборки, открыв перед ним пространство купе. Оно ничем не отличалось от предыдущего, только за столиком сидел не ребенок, а юноша и не пялился в окно, а читал книгу. Зато Ничи первым делом посмотрел именно в окно. Занавески на нем были опущены, но между ними оставалась широкая щель – и через нее из-за стекла заглядывала ночь. Только сейчас Ничи увидел, что в купе горит свет, который сначала он принял за дневной. Парень оторвался от книги и посмотрел на Ничу. На вид ему было лет 15-16. Худощавый, но не хилый, даже сидя, казавшийся высоким. На темно-сиреневой футболке надпись «DEEP PURPLE». Когда-то давно точно такую подарил Ничи отец. Юноша недоуменно тряхнул головой и выпучил из-под длинной челки округлившиеся глаза. Что-то в этом парне показалось Ниче неправильным. Где-то он его уже видел, и не раз, причем в таких ситуациях воспроизводить которые память на отрез отказалась. Ниче опять стало страшно. Угроза таилась не в парне, она будто сгустилась в самой атмосфере купе. И вопреки законам физики сначала грянул гром, парень воскликнул Ниче так, ты кто? а потом уже сверкнула внезапной догадкой молния. Этим юношей был он сам, только давно, больше десяти лет назад. Не помня себя, Ничи выпрыгнул из купе и с грохотом задвинул дверь. Он стоял, тяжело дыша, и не слышал стука вагонных колес. Их заглушали удары, пульсирующие в висках крови. По лбу скатилась струйка пота. Ничи машинально вытер ее рукавом и увидел, как трясутся пальцы. Встреча с собой выбила его из колеи. Зато он понял теперь, что означают числа на дверных табличках. Возраст, его возраст. Выходит, и в первом купе тоже был он, пятилетний. Ну, правильно, мальчик сказал, что его зовут Колей. Значит, в каждом купе сидит он сам, с каждой следующей дверью на 10 лет старше? Но почему? Как это? Зачем? И если в третьем купе сидит еще тот ничек, которым он был совсем недавно кто может находиться за дверями с четвертого по девятые. Неужели этот вагон – отпечаток всей его жизни, как прошлой, так и будущей? Вне времени, вне пространства, просто лабораторный срез с периодом в 10 лет. Но кто мог совершить такое? Какому неведомому лаборанту понадобилось препарировать его жизнь? Проще было принять все за сон, за бред. Если бы он попал в этот вагон сразу, из нормального мира, то наверняка бы так и подумал. Но бред тянулся с самого утра, то маскируясь под реальность, то пугая полным отсутствием логики, будто красуясь своей необъяснимой чуждостью. И Нича стал уже привыкать к новым обстоятельствам. Впрочем, свыкнуться со всем этим было сложно, но сознание, по крайней мере, перестало замирать и пробуксовывать при виде очередных чудес. Но этот вагон, он перещеголял все предыдущее. Покрыл, что называется, как бык овцу. Ничего так! Эффектненько, до да дрожи в коленях и холодного пота. С одной стороны, было бы интересно зайти сейчас в четвертый купе и узнать у себя тридцатилетнего, чем же вся эта чертовщина закончится. Но вдруг он узнает нечто такое, что и жить дальше не захочется. Или вообще купе с числом 35 окажется пустым. Страшно? Очень страшно. Похоже, страх превратился в его верного спутника. Но поддаться ему значит окончательно проиграть. Или сойти с ума, или остаться в этом иррациональном мире навеки, что, в общем-то, одно и то же. Правда, в этом мире была Соня, которая в его мыслях стала занимать все больше и больше места, но вряд ли ей здесь намного лучше, чем ему самому. А значит, стимул для поиска выхода увеличивается вдвое. Поэтому со страхом придется свыкнуться, как и с выкрутасами бредовой псевдореальности. Поменьше обращать на него внимание. Ведь все назойливое очень любят, когда на него реагируют. От этого оно становится только сильнее и еще назойливее. А вот хренушки вам, мистер Фобос. Идите вы к Марсу. Примечание. Фобос — страх, древнегреческое. Идите вы к Марсу. Фобос и Деймос — спутники планеты Марс. Накрутив себя как следует, Ничи и впрямь почувствовал, что страх вновь отступил. Не настолько, чтобы заглянуть за четвертую дверь, но достаточно, чтобы открыть третью. 25-летний Ничи почти не отличался от него нынешнего, только одет был по-другому. В желтую рубашку без рукавку и бежевые шорты, да волосы коротко стрижены. И лицо с руками красные от свежего загара. Ничи даже вспомнил, когда он так выглядел. В отпуске три года назад, когда ездил по путевке на юг. А за окном купе как раз и шумело море, лениво накатываясь волнами на пустынный галичный пляж. Проплывали один за одним волнорезы, но Нича почти сразу раскусил этот фокус. Как и в случае с березой, волнорез был единственным, продублированным нужное количество раз. «Халтурщики!» — мысленно фыркнул Нича и также мысленно порадовался, что, оказывается, еще может шутить. Наверное, этому способствовало еще и яркое южное солнце и то, что на этот раз он знал, с кем имеет дело. В отличие от дубля, который повторил мимику своего пятнадцатилетнего соседа и слово в слово с той же интонацией выдал "Ниче так! Ты кто?» «Спокойствие!» — вытянул ладони Ниче. «Только спокойствие! Сейчас сяду и расскажу. Можно?» «Ну!» — сглотнул дубль и то ли кивнул, то ли нервно дернул головой. Ниче сел напротив двойника, внимательно на него посмотрел и тоном доброго учителя, вытягивающего двоечника на трояк, произнес «Ты ведь догадался уже, правда?» — Не бойся, дружок, это так и есть. — А почему? — заморгал дубль, и Нич внутренне ахнул. — Неужели и я таким дурачком выгляжу, когда удивляюсь? — А вот, — развел он руками, — оно нам тоже неведомо. — Ничего так, ага? — Да уж. — В общем, я так понял, ты тоже не в курсе всего этого? — покрутил Нич руками. — А должен? — Ну, раз ты тут сидишь, неспроста же вас понарассаживали. — Кто? Где? — Слушай, — не выдержал Нич «Ты впрямь дурачок, или меня за дурака держишь?» «Ничего так!» — вспыхнул дубль. Похоже, от возмущения он даже стал более адекватным. «Сваливается такая хрень, а я еще должен знать, почему? Это я у тебя спросить должен?» «Ну, спрашивай», — ухмыльнулся Нича. Вот теперь ему собственная реакция понравилась. «А тут ты не знаешь, что я хочу спросить. Какого хрена ты тут делаешь, откуда взялся и все остальное?» «Отвечаю по порядку. Я тут сижу и базарю сам с собой». Взялся я тут из какой-то несусветной хрени, которая началась сегодня утром, когда ехал на работу и попал в аварию. Вот вкратце и все. Ты хочешь сказать, что кирдыкнулся и попал в рай? Должен тебя огорчить. Хоть реклама и утверждает, что Краснодарский край — это рай, но, поверь мне, это всего лишь идиома. Да и я еще вроде бы не умирал. Кстати, тебе сколько лет? Двадцать восемь. Мне двадцать пять. Это я видел. Интересно, где? На двери твоего купе. «Слушай, мне твои приколы надоели», — поморщился дубль. «И вообще, все это сон, или я перегрелся на солнышке? Вали отсюда, не мешай отдыхать». И он демонстративно откинулся назад, сложил на груди руки и закрыл глаза. «Ну, как знаешь», — поднялся Нича. «Бывай здоров. Передавай привет лаборантам». «Кому?» — распахнул глаза дубль, но Нича отмахнулся и шагнул к двери. Он уже открыл ее, когда двойник вдруг спросил. «Слушай, а как у тебя с Машей?» «Ну, вы все еще вместе?» «Это с какой Машей?» — обернулся Нича. «С темненькой такой?» «А что, их у тебя несколько?» — боркнул дубль. «Разумеется, с темненькой. Хотя и так уже все понятно. Иди давай». «Ничего так!» — помотал головой Нича. Вот дает молодежь. Еще и командует». Не оглядываясь больше на бесполезного двойника, он вышел и закрыл за собой дверь. Заглядывать в следующие купе ему расхотелось. Мало того, что разговаривать самому с собой и даже смотреть на себя со стороны оказалось неприятно, так еще и толку это не давало. Похоже, кто-то над ними просто прикалывался. Или не просто. Но в любом случае с целями, недоступными его пониманию. Так стоит ли валять Ваньку, плясать под чужую дудку? Не стоит. И Нича решительно двинулся по проходу к тамбуру. Хлопая дверями, он вышел на лязгающую сцепку, перешагнул ее, миновал еще пару дверей и оказался в точно таком же купейном вагоне. Синяя дорожка на полу, желтые занавески на окнах, двери купе пронумерованные, начиная с пяти через десятку. Такой или тот же? Ничи почти бегом пересек вагон и зашел в следующий. Там все выглядело абсолютно так же. Можно было заглянуть в одно из первых трех купе, чтобы убедиться, тот ли это вагон или просто похожий. Но Ничи очень не хотелось встречаться со своими омоложенными копиями. Он был уверен, что они там окажутся и узнают его. Что этот вагон единственный в поезде. Как ель за окном первого купе. Как волнорез за окном третьего. Но чтобы эта уверенность стала очевидностью, Ничи решил провести не связанный с двойниками эксперимент. Он раздвинул занавески на одном из окон, а еще на одном скрутил их в жгуты и затолкнул концы между стеклом и перекладиной. Затем прошел в соседний вагон и убедился, что ходит по замкнутому кругу. Ничи стало не по себе. Где же в таком случае выход? Даже если выпрыгивать на ходу, то куда попадешь? С одной стороны — молоко, с другой — сплошной фотошоп. Впрочем, фальшивые картинки он видел только из купе, причем из каждого разные. А вот в тамбуре за стекла дверей посмотреть не догадался. А может, непроизвольный и видел в них что-то, но сознание промолчало, так что, скорее всего, ничего там хорошего нет. Но проверить следовало. В любом случае, как-то отсюда выбираться надо, иначе он попросту с голоду сдохнет. Желудок сразу заурчал. Есть и вправду хотелось. Причем давно и сильно. Это новые впечатления и переживания заглушили голод, а сейчас он вовсю давал о себе знать. Нича вспомнил, что Соня как раз собиралась готовить. Наверняка уже закончила, и сидят они с Виктором, лопают. Нича сплюнул. Но что за мысли лезут в голову? Или не в голову даже. Небось, мозги в желудок переместились. Скорее всего, ребята сейчас о еде тоже забыли. С ума сходят, его разыскивают. Во всяком случае, Соня. Очень хотелось думать именно так. Надо действовать. Первым делом проверить тамбур. Ничи уже сделал пару шагов, как взгляд его снова упал на двери купе с табличками. 35, 45, 55. Да чего же странно примерять эти числа к себе. В нем все-таки проснулось любопытство. Захотелось хоть одним глазком посмотреть на себя будущего. Когда еще такой случай предоставится? Он взялся за ручку двери с числом 35 на табличке. Подумал и опустил руку. 35 — это не очень интересно. Это всего-то через 7 лет. Ну, женится, может, ну, маму наконец-то внуками порадует. А вот что-нибудь совершить такого эдакого вряд ли успеет. Внутренний голос тут же шепнул. «Ты сначала выберись отсюда, папаша-герой, тогда я о женитьбе думай». Замечание было разумным, однако Ничи попросил внутренний голос заткнуться. Причем не очень вежливо попросил, грубо, нецензурно, и направился к последнему купе. 85, как-никак, это мудрость, опыт, воспоминания. Вот уж кто его жить-то поучит, о подводных камнях предупредит, нужные решения в критических точках подскажет. Да и вообще, если двойник в этом купе окажется, значит более полувека ему еще жить гарантированно. Можно ничего не бояться, ни кирпича на голову, ни ножа хулиганского, ни подсолнечного масла на тротуаре. Двойник в купе был. Причем двойник в буквальном смысле. Один в один Нича. Нынешний, сиюминутный. Даже одежда та же самая. Джинсы, рубаха. Только успел курточку снять, на крючок повесить. И улыбается паразит. Приветливо так, словно давно его ждал, и свиданию рад офигенно. «Проходи, проходи, не стесняйся». Нича прошел. «Чего уж, интересно даже». Прошел и сел напротив двойника. И сразу спросил. «Значит, Кирдык?» «В каком смысле?» — поднял брови дубль. «Ну, не видать нам... мне... восьмидесяти пяти». «Почему? Я же здесь. Ну тебе же не восемьдесят пять. Вряд ли ты и на месяц меня старше». Двойник кивнул. «Я выгляжу точно так же, как и ты». «Вот и я о чем». «А ты что, ожидал тут увидеть пятилетнего старика?» «Ничего так! А кого же еще? На двери что написано?» «Ну, мало ли чего где написано. Сам знаешь, как бывает», — усмехнулся дубль. Ты ведь еще не прожил эти годы. Откуда может взяться старик? Почему же здесь сидишь ты? Я забронировал место. У меня есть шанс на то, что когда-то здесь окажется лысый дедушка. Почему лысый? Невольно потрогал шевелюру Нича. Ну, может, и не лысый. Может, просто седой. Или крашеный. Откуда мне знать? В соседних купе такие же? Конечно. То, что позже этого мгновения, всего лишь проекция твоего настоящего. Помнишь, отец пытался научить тебя программированию? Так вот, то, что дальше, только код программы. В прошлом — результаты ее работы. А сейчас в ней происходит обработка поступающих данных. И учти, в первую очередь ей поставляешь их ты. К тому же программа интерактивна и многовариантна. «Это как?» — наморщил лоб Нича. «Дважды два может и пятью оказаться, если я захочу, что ли?» «Нет, конечно. Дважды два — всегда четыре. Но это же константы. А тебе приходится иметь дело с переменными». «Тебе их зачастую и задавать придется самому, и действие тоже самому. Или выбирать, поделить тут лучше, или умножить, сложить или вычесть. Или нахрен послать все», — буркнул Нича. «Или нахрен», — кивнул двойник. «Это ведь тоже выбор, твой собственный». «И это вот мой выбор», — процедил Нича, поведя вокруг руками. «Это тоже я сам захреначил». «Программа не на бейсике написана», — буркнул Дубль. «И ты уже не в детский сад ходишь». Не березы за окном считаешь. Помудри и с интегралами. Жизнь то еще уравненится. И не все в ней от тебя одного зависит. — А может, она просто сбайнула твоя программа? — пришутился Нича. — Компьютер завис. Вирус завелся. Двойнику вопрос явно не понравился. Он поморщился, как от зубной боли. — Любая сверхсложная система подвержена сбоям. Чем сложнее система, тем они вероятнее. Ты ведь не маленький. Мне ли тебя учить? — Понятно. «Стало быть, так и есть», — закивал Нича. «Ну, спасибо и на том. Хоть что-то. А когда ее, ее починят, не знаешь?» «Блин, ты меня задолбал!» — подскочил вдруг двойник. «Я тебе кто? Билл Гейтс? Я же тебе условно все показал. В принципе...» «Ты одно должен понять. От тебя все зависит. Все, понимаешь? И всегда. Как бы то ни было, что бы ни случалось, выбор всегда остается за тобой». Дубль немного успокоился и снова сел. Ты не всегда можешь что-то изменить, но всегда должен пытаться. И главное — правильно выбрать. Плюс или минус, да или нет, единица или ноль. Любит или не любит, — примеряющий улыбнулся Нича. Ничего так, — ехидно пришурился дубль. Ладно, бонус — любит. А теперь иди. Время порой самое важное переменное, дороже любых денег. Нича хотел спросить, куда же ему конкретно идти но, как представил, что услышать сейчас вопли и норовоучения, сразу передумал. Надо же, какой он, зануда. Надо поработать над собой, на досуге. Поезд начал вдруг сбавлять ход. Перестук колес стал реже, реже, реже. Ниче показалось, что и сердце его, подстроившись под этот ритм, стало биться с перебоями. Ощущение было неприятным. Он резко помотал головой, сдвинул в сторону дверь, шагнул и... оказался в тамбуре. Вагон дернулся и остановился. «Что-то новенькое», — пробормотал Нича и подумал, что можно наконец и посмотреть, что же видно за дверями тамбура. Он глянул налево и обомлел. За дверью была квартира родителей. Мама с отцом сидели на диване и разговаривали. Вот мама повернулась к нему, протянула в его сторону ладонь и стала что-то горячо доказывать отцу. «Мама!» — выкрикнул Нича и схватился за ручку двери. Он уже опустил ее, осталось потянуть дверь на себя. Но что-то в последний миг заставило его обернуться. Ну, конечно, была же еще и вторая дверь. А что за ней? А за ней в знакомой уже комнате с тремя шкафами растерянно озиралась Соня. В ее глазах была такая тоска, что Ничина горло вмиг будто забилось ватой. Ни вдохнуть, ни проглотить, ни вытолкнуть. «Ну ты и скотина!» — прохрипел он, бросил еще один взгляд на родителей и с трудом, словно пальцы свело судорогой, отцепил их от дверной ручки. Затем окончательно развернулся и отчаянно, как в холодную воду, бросился ко второй двери.